Глава 9. Ханская милость. Три дня разговаривали люди барона в крепостном каземате. На четвёртый они вывели пленного на улицу. Перед Лешкой был совсем другой человек. От Отболо его напыщенности и злой энергии, даже и следа не осталось. Месье был совсем поникшим и словно бы в раз постаревшим. Порагойте, господа, я вас через несколько минут догоню, сказал офицерам конвоя барон. "Ну вот, а ты говорил, что он на доверительный разговор не идет и грязно выражается", кивнул на отъезжающих фон Оффенберг. «Тут ведь самое главное это подход правильный найти. У каждого человека, как и у любой двери, есть свой особенный ключик", Егоров. Важно просто правильно его подобрать и заметь, что на нём, на ну, вот этом самом месье ни единой и синяка новых не появилось. Всё общение у нас происходило только лишь словом единым и без помощи кулака, но ну, и без всякого прочего. Ухмыльнулся барон. Бр. Лёшке аж стало холодно от этих слов своего начальника, и он передернул плечами. Толк-то хоть был от всего этого вашего сукородия? А как же? Конечно был, хмыкнул Генрих Фридрихович. Что же, мы метр суток просто так бы у тебя тут торчали. Как будто у меня и других дел нет, кроме как слависа плести в этих вот судакских крепостных казематах. Очень интересный, господин, в ваши руки угодил Егоров. «Вокруг Крыма и его дальнейшего политического устройства сейчас такой клубок сплетён. О-хо-хо. И наше общее дело постараться его распутать. Но ну, тут такой хороший кончик из него торчит. Знай только, не ленись на себя его тени. В общем, твоя рота своё дело сделала, Алексей. Все остальное дело уже будет за нами. И в в ту сторону, куда только что уехал конвой с пленными. И для Хана с его нукерами здесь тоже работа найдется. В судаке в его окрестностях вскрылось много затаенных и даже вполне себе открытых его недоброжелателей. Ваше высокородие, вот об этом я и хотел вас попросить. Алексей уволнение переступил с ноги на ногу. Из захваченных нами местных, в том числе и тех, кто был в числе мятежников, есть несколько человек, так сказать, осознавших свою вину и раскаявшихся без их помощи мы бы не только отряд в горах не разгромили, но и этого прибывшего море месье бы не взяли. Очень вас попрошу, помогите их оставить в живых. У них ведь у многих здесь семьи. А ты не лишнего ли хочешь, майор? Еще и просишь тут за подданных чужой державы? Нахмурился фон Офенберг. Двух итальянских штурмов тебе мало и всех прочих трофеев. Так ты ещё вглубь наших дел пытаешься нырнуть? Вашего высокородие!» Егоров вытянулся по стойке смирно перед своим куратором. За эти штурма мои егеря, крови заплатили. Двоих солдат мы тут уже схоронили. и ранены еще были. Голову отсечь это быстро любому можно. Так вот живые, разоружившиеся люди, они ведь полезнее могут быть. Неужто нам не пригодятся здесь среди местного населения те, кто будет обязан нам жизнью. Или мы не станем под себя со временем Крым забирать? Так вот и сохраните тех, кто нам потом впоследствии помочь сможет. Назад к мятежникам и туркам им дороги уже обратной нет. А Джафер так и вовсе рану получил, будучи в бою и был он с нами заодно... Так сказать, кровью свою вину искупил. Тихо, Егоров, тихо, зашипел фон Оффенберг, оглядываясь по сторонам. Ты чего тут про Крым наш так громко орёшь? О том, чтобы забирать Крым даже в шутку, пока не вздумай никому говорить. Не пришло еще время для таких вот разговоров. И по людям этим: за кого ты так хлопочешь, тоже можешь не беспокоиться, мы небось, тоже не дурни тебя сами будем. Успокойся, ничего с ними плохого не случится. Ну и ты об этом разговоре забудь, ибо твоё дело военное. Или ты хочешь из егерей в тайный отдел военной коллеги перейти? Так я это быстро устрою. О, вашу скородию. Не нужно меня из егерей. Лёшка сделал жалобное лицо. Я ведь ничего такого не говорил. Вам, наверное, послышалось. Я вообще просто пожелать вам доброго пути хотел. Доброй, так сказать, и легкой дороги. Ну и про подзорную трубу думал уточнить, ту, которую вы на горной дороге у нас забирали для изучения. Она у вас пока еще не готова, чтобы в наши руки перейти. "Сволочь ты, Егоров", вздохнул Генрих Фридрихович. "Сначала меня кровожадным тупицей и бездельником выставил, потом послал подальше, а в конце чуть ли не в воровстве Трофея обвинил". Вашу скоростью. Алексеяша не имел от таких сравнений. Я вообще ничего такого не говорил и даже не думал. Ну что, право слово, так издеваетесь? Ладно, ладно, Егоров, успокойся. Шучу я. ухмыльнулся Хмального Настроение у меня сегодня хорошее. Как никак, не с пустыми руками в ставку возвращаюсь. Будет теперь что в столицу докладывать? Рабою я тебе скоро верну, и буду писать рапорт наверх о поощрении всех твоих людей. нам сейчас только лишь накал противостояния осталось сбить. Большой турецкий флот, какой уже день крейсерует у берегов. Александр Васильевич, резервный корпус на полуостров вводишь, чтобы усилить им береговую оборонительную линию. Так что сейчас все внимание на то, чтобы не допустить высадку османского десанта. Но ну один твой дежурный плотонк, как и раньше, продолжает охранять Хана. Его нам потерять никак нельзя, Алексей. Присутствие Шахингера на этом посту означает то, что мы находимся в Крыму вполне себе легально по его высочайшему, так сказать, приглашению. Все же остальные гости здесь весьма нежелательны для местного правителя и подлежат немедленному удалению. Ладно. Надолго не прощаемся, майор. Обо всем интересном докладывай, как и раньше, мне лично. Счастливо оставаться. Барон вскочил на коня и кивнул драгунскому офицеру. Поехали, капитан. Звук копыт стих вдали. Алексей вернулся, рядом шагал в десяти мялся ротный подлекарь. "В уж Высокоблагородие протянул жалобно солдат. Там это, «Там Лужин шпыняется и ругается по-плохому. Вы же сами сказали ему не вставать, а только лишь на животе пластом лежать наказывали. А мне поручили строго следить за этим. А он ведь не слушается меня, еще и бронится. А если с ним чего случится, того ж с меня тогда спросите. Конечно, с тебя. А кто у нас тут на входе за главного лекаря? усмехнулся Алексей. Ладно, пошли к Лужину, посмотрим. Что у него там с раной? Если Фёдорович Евграфович изволил шпыняться и ругаться, значит, все не так уж и плохо, и можно уже какие-нибудь послабления ему давать. В сентябре 1778 года в противостоянии с турками наступила кульминация. Берега Крыма блокировал османский флот из 170 кораблей. Суворов ввел на полуостров резервный корпус. Усилился пикетов по всему берегу и предписал маневрировать большим отрядом в виду укреисырующих судов. Турки запросили позволение сойти на берег, так сказать, для прогулки. Им было отказано во вполне дружелюбной форме: мы дескать и рады бы, но ваши корабли прибыли из тех портов, где отмечена чума. А наши карантинные правила являются одинаковыми для всех без исключения. Чуть позже поступил еще один запрос о дозволении набрать питьевой воды на берегу и высадки для заготовки дров. На него так же вежливо, как и в первом случае, было отказано снова под предлогом опасения все той же чумы. Да и страшная засуха, от которой страдает Крым, мол, не позволяет нам поделиться ею даже с самыми дорогими нашими гостями. Вежливая демонстрация силы и твердость оказалась действенной. Турки не решились высаживать свой десант, и их флот удалился в Босфор. Крым остался независимым. В 20 числах октября 1778 года Александр Васильевич Суворов перенес свою ставку Гизалеов, или как он сам его называл Козлов, ныне Евпатория. В этом городе она находилась в течение семи месяцев. Сам генерал проживал в цитадели местной крепости, которая располагалась между мечетью Хан Джами и православным собором. Александр Васильевич был не только блистательным полководцем, но и талантливым администратором. В этот год в Стамбул пришла эпидемия чумы. Благодаря строжайшим карантинным мерам, введенным генералом Гизлёв Да и весь Крым избежал тогда страшной болезни. По приказу главнокомандующего русские солдаты очистили в городе все уборные и конюшни, отремонтировали все городские колодцы, фонтаны и бани. Купание в них стало бесплатным. На рынках был наведен настоящий военный порядок. Для всех въезжающих в город и ввозимых товаров был организован обязательный осмотр. Обувь, телеги и руки под присмотром вооруженных военных караулов обрабатывались крепким уксусом. Всех жителей принудили выбелить свои дома и дворы как внутри, так и снаружи. На генерал-поручика посыпались жалобы. Ведь отремонтировав в бане и городские фонтаны, он затем ввел обязательное пятикратное омовение как для своих солдат, так и для всех горожан, независимо от их вероисповедания. Под руководством мул, за что в доносе христиан писалось, что Суворов обусурманился и знает язык не только крымских татар, но и турок. Мусульмане в это же самое время жаловались на громкий колокольный звон и частое пение Суворова в церковном хоре. Все жалобы остались без рассмотрения. Вечно опальный полководец на тот момент был очень нужен империи. Среба этого великого человека всю его жизнь сопровождалась такими вот уколами со всех сторон, но он продолжал идти дальше к своей великой славе, служа Отечеству. От Крымской эпопеи генерала остались его многочисленные приказы для войск. Соблюдать полную дружбу и утверждать обоюдные согласие между россиянами разных званий местных обывателей земские залоги свято почитать равно российским земские залоги то есть местные законы и обычаи показательно что изначально Александра Васильевича отправили на земли крымского ханства исключительно для руководства сугубо армейскими вопросами но сохранилось письмо Екатерины II в котором она отмечает что и Управление политических дел, мне кажется, сходственнее поручить Суворову. Императрица не ошиблась. Боевой генерал оказался талантливым и даже изощренным политиком, не растерявшимся в водовороте восточных страстей ханства и ловко строящий там свою линию. Светлейший хан теперь иប្រожняется в мелких интригах с правительством и здешними магометанами. Докладывал он в Санкт-Петербург И бывают у него некоторые помешательства. Усердному к российской стороне ханскому брату Казыгераю султану вместо просимых им 500 рублей подарил я 600. На фоне всех восточных интриг, более присущих профессиональному дипломату, генерал-поручик Суоров планомерно и последовательно создавал на землях независимого ханства многочисленные укрепления для русских войск их строили его солдаты или как выражался сам Суворов, работные русской армии. Из многих впоследствии в Крыму выросли города или поселки. Да и сам Севастополь, главная база русского флота на Черном море, родился в сущности из укреплений Александра Васильевича. Город русской морской славы возникнет в ходе бескровного, но чрезвычайно напряженного противостояния суворовской пехоты с турецким флотом. Как писал в своем рапорте Александр Суворов, по три батальона дружественно расположились в редутах с обеих сторон Ахтиярской гавани с приличной артиллерией. Дружественно расположились. Полководец обладал очень метким и едким чувством юмора. Осень и зиму отдельная рота егерей провела основным составом в Гизлёве. В дожди и ненастья хан по полуострову путешествовал очень редко, поэтому у дежурного плутонга дел было мало, и он сидел в предместьях бахчисарая. Сменившиеся с дежурства егеря и дозорное отделение откровенно скучали. "Доколе да тут еще сидеть будем в Ваше высокблагородие?" вздыхал Дубков. "Делов никаких у нас нет, одна только тоска тут". А там на нашем буге работ по устройству столько осталось, годами ее не переделать. Пока начальство обратно не откомандирует, так и будем здесь сидеть, тяжело вздохнул Егоров. Ты думаешь, Макарович мне на бук не тянет? Ну, как-то не тянет, пожал плечами ветеран. Конечно, будет тянуть ваш ваше высокблагородие. Там ваш Ильюшенко небось вовсю уже по избе ползает. А скоро он вестимой ножками по ней пойдет. — Эх, да, детки растут, а нам вот сиди тут. Иван Макарович, ну хоть ты бы над душой не стоял и не бередил ее, — Не выдержал Лёшка, и так и тошно. Все, всё, Алексей Петрович, не гневайтесь. Я пойду, караулы пока проверю. Старший сержант вышел из жарко натопленной комнаты цитадели, где сейчас Располагался штаб особой роты. Алёшка вздохнул и продолжил скрипеть пером по бумаге, исполняя просьбу своего начальства. Господин бригадир пару недель назад настоятельно просил подготовить предложение по реформе военного обмундирования. Это даже не моя просьба, Алексей, а. И он кивнул головой наверх. Догадываешься, кто нас об этом просил? 6 лет назад перед тайным выходом в Сербию, кому ты там чесал про изменения в мундире у своих егерей? Вот вот. Теперь сам вижу, что смекнул. А таким людям Егоров в просьбах не отказывают. Так что бери-ка ты канцелярии большую стопку бумаги, еще чернил и перьев побольше и начинай свой важный творческий труд. Благо погода и затишье этому весьма способствует. Сейчас только и сидеть возле горящей печки, да казённую бумагу марать. Держи вот это твое. И он протянул плотный кожаный футляр, чтобы не говорил потом, что начальство твою дорогую зрительную трубу себе прикарманнило. Кому ее отдашь, Небось, Гусеву или шурину своему Милошевичу? Алексей определил подзорную трубу для дозорного плутонга. Именно для разведки она и была особенно нужной. Павел Фомич, отдаешь ее под запись в журнале строго с моего разрешения, приказал он писарю Осипову, исполняющему в командировке обязанности начальника тыловой группы. Перед каждой выдачей делаешь особый инструктаж принимающему, а при возвращении внимательно ее осматриваешь. Как зенница ока эту вещь нужно беречь, ведь она по меркам мирного времени целой деревни душ в сто, пожалуй, стоит. Да, скоро к Рождеству будем готовиться. а Снег третий раз уже истаивает под крымским дождем», — думал Алексей. Вот есть в этом благословенном крае три месяца, когда лучше быть отсюда подальше, где-нибудь в центре России среди сугробов и заснеженных елок. Так, продолжим. Считаю необходимым унификацию всей имеющейся армейской формы. Прочитал он переписанный на чистовой лист. Новая форма должна быть простой, удобной и вместе с тем красивой. Армейские полки должны получать каски, куртки и шировары одинакового покроя. Все отличия солдат могут быть только лишь в цвете погон и в количестве или цвете галунов на их мундире. Было бы вообще разумным уйти от нынешних мундиров, более предназначенных для строевых смотров и парадов. Чем для полевой службы и боевых действий. Сейчас солдату это весьма затруднительно, учитывая, что он затянут в несколько кожаных ремней и даже летом одет в два шерстяных мундира. Он носит длинные непременно напудренные, смазанные салом волосы косой, которая, дабы не болтаться и быть прямой, еще и заплетается вокруг железного прута. Одежда же его должна быть такова, чтобы он вскочил со своего спального места в сапоги В минуту натянул на себя все, включая и военную амуницию, схватил ружье и пошел бы сразу в бой. Особенно хотел бы обратить ваше внимание на введение летней полевой формы, скроенной из легкого белого полотна, учитывая то, что боевые действия будут вестись в жаркой и южной местности. да. Дадут тебе летнюю форму, догонят и ещё раз поддадут. Подумал Алексей переделать костную военную бюрократическую машину. Возможно ли вообще такое? Это каким же весом должен обладать человек, проталкивающий такую реформу? Хотя Потемкин Григорий Александрович это ведь действительно глыба Человечище. Ладно, попробуем продвинуть через него свои мысли, авось и получится разумное. Так, переходим к детализации, продам войск. Первое у нас это артиллерия, которая делится соответственно на полковую и полевую. Затем идет кавалерия, состоящая сейчас из тяжелой конницы, кирасиров и карабинеров, Армейская — драгун и лёгкой гусар. Ну и регулярный — казаков. основной род войск, пехота, подразделяется на обычных мушкетеров и на отборную в виде гренадеров. — Еще в ней есть специализированные подразделения пионеры или сапёры, ну и, собственно, мы егеря. У каждого из перечисленных родов войск при их относительной унификации обязательно должны быть и свои отличия, как в форменом обмундировании, так и в амуниции. Ваше высокблагородие, разрешите? В комнату распахнув дверь, заскочил вестовой Данила. Ханс ближней свитой только недавно приехал. От их превосходительства теперь ещё капрал прибежал и говорит, что Александр Васильевич повелел всю нашу роту быстрее на крепостном плацу выстраивать. Дождь еще идет. Лёшка быстро накинул на доламан свою егерскую шинель, перецепил на нее свой боевой пояс с патронташем и натянул на голову зимний картуз с волчьим хвостом. "Почти закончился уже, ваш Высокоблагородие, — ответил вистовой. Ветер со степи задул, И тучки в море вынесла. Так, чуток капает еще, но, наверное, скоро уже совсем прекратится. Зато не боясь, как совсем прояснится, так и выморзит то после. А что, декабрь месяц как никак. Давай уже, метеоролог, двигай быстрее, усмехнулся Лешка, выскакивая на улицу. Чегось, непонимающе протянул Данила. Беги вперед, говорю. Пусть интира личный состав по плаутонгам выстраивают. Алёнка, общий сбор для всех бьет. Через несколько минут, к выстроенной под барабанный бой роти вышло большое начальство. Хан со свитой, командующий всеми русскими военными силами в Крыму, при нескольких штаб-офицерах предстали перед замершими шеренгами. "Здравствуйте, со коллегами!" Соров, весело оглядев строй, задорно тряхнул своей светлой чёлкой. "Здравствуй, ваше прусскоество!" Громко и слажено рявкнули волкодавы. Ага, молодцы, бодры, веселые, а глаза задором горят. Небось, бойся, правян местер растарался, выдав мяса и сольца с магазинов. А артельные повара потом добрую кашку сварили. Подмигнул он, разрумянившемуся кудряшу, стоящему в первой шеренге. Таким-то крепышам да по две порции положено давать. И то ведь поди мало будет. Из солдатского строя послышались смешки любил их превосходительство пошутить с солдатами, да и самих солдат он понимал и любил, и они ему отвечали совершенно искренне тем же. Молчу, а то он майор как смотрит строго, кивнул он на Егорова. — Не будем нарушать строевых артиклов. Господин полковник, чего вы тут с сеятельным ханом хотели содеять? Не мешаю я вам. Грозный полковник из квартирмейстерства коротко переговорил с крымским повелителем и затем, выступив чуть вперед, громко провозгласил: «Илостью и помощью благословенного и возночайшего Бога! Подешах великой орды и великой страны и престола Крыма и всех нагая черкесов и татов ставгащими. И копчахской степи, и всех татар великий шах Шахингерай Желает выразить свое высочайшее благоволение егерям особой отдельной роты и хотел бы отблагодарить за особые заслуги некоторых из них. Премьер-майор Егоров выкрикнул он, повысив голос. Я. Алексей четко выйдя из строя, вскинул ладонь к головному убору. Господин полковник, премьер-майор Егоров по вашему приказанию прибыл. Тот кивнул головой в бок. Господин майор, принимайте благодарность от хана. Хороший командир, улыбнулся Шахин-герай. Переходи ко мне в старшие все стражи, а за И этот хитро покосился в сторону тахтара. И как нет, ваше ханское величество, покачал головой Лёшка. Не могу я, присягу матушке императрице Екатерине Алексеевне давал. Хороший ваин, верный, хмыкнул крымский повелитель. Вот тебе мой ханский подарок, и протянул подано ему из свиты голубой шелковый халат. Гладкая и мягкая ткань, приятная на ощупь, так и блестела в лучах выглянувшего из-за туч солнца. Воистину это был дорогой царский подарок. Благодарю покорно ваше ханское величество. Рявкнул Алексей: "Служу России матушке и матушке императрицы!" И стрельным шагом прошел на свое место. Поручик Гусев вызвал очередного награждаемого полковник. Сергею был вручён красиво расписанный диковинными цветами длиннополый бело-синий халат из хлопка. Третьим приглашенным был подпрапорщик Лужин. Ему был вручён шерстяной однотонный и коричневого цвета Было видно, что он очень тяжёлый, два воина военных стражи придерживали его с боков, пока хан милостиво оглядывал стоявшего перед ним русского унтер-офицера. шли ко мне в сотники", с улыбкой предложил Шахингерай. "Четыре жены у тебя будут, много наложниц и большой дом с садом. Я попрошу вашу императрицу, она не откажет мне в таком вот небольшом пожелании". Непременно отпустит тебя ко мне. Благодарю покорно ваше ханское величество, выкрикнул, как и положено цыган. Прошу вас, о великий хан, меня простить великодушно, но я никак не могу из своей роты уйти, потому как присягу, как и все самолично давал, да и родная она для меня, этого вот Кровью я клятву верности русским егерям во множестве битв и схваток давал. Извиняйте, ваш ханское величество, Как-нибудь уж без жен и без сада обойдусь. — Федька, зараза, уймись, язык прикуси. Послышался звенящий шепот от головы стройца. Цыган испуганно вжал голову в плечи. Хороший он, верный и смелый, протянул с улыбкой хан. От поля меня заслонил. Ступай на место. Наконец, милостиво махнул он рукой. Отпрепорсю ко Лужену за особые заслуги сверхположенного по штатам роты приказом командующего крымскими войсками Российской империи Семь днем присваивается унтер-офицерский чин младшего сержанта громогласно произнес грузный полковник Служу России матушке императрицы выкрикнул ошалевший от неожиданности Лужин и с халатом в руках нырнул в строй А ещё великий хан сем днем одарил каждого из отдельной особой роты и герей денежной премией в один рубль. Вот ж послышалось отчётливо из строя. Господин майор видите свою роту в расположение! — Побагравевший полковник кивнул Алексею. Направо, выкрикнул Алексей. — С Места, строевым шагом. Марш. Дум-дум-дум, дум-дру-дум, дум-дум-дум. Отбивая ритм церемониального марша, ударил ротный барабан. Эх, Феодор Евграфович, остался ты ночью без жены наложниц, подкалывали лужины егеря. Аж на четырёх тебе сегодня предлагали, а еще и куч наложниц с придачу. Ну как что ты так? Да на что мне такая морока с ними, братцы? Отмахивался от шутников сержант. Это же сколько конителей-то сразу появляется. Не, мне вон и моего плутонга со всей этой возней за глаза хватает. Я уж, ежели что, за зноб, то, пожалуй, везде себе найду. Так ты мой рот на баб не меняем.